«О, я бы этого не сказал!» — весьма самоуверенно заявил Амбрус. На сухой и твердой почве не было заметно ни одного следа. Перед тем, как отправить с Джоном сержанта, я приказал последнему позвонить в участок и попросить прислать двух полицейских. Я хотел, чтобы они занялись поисками орудия убийства, хотя, честно говоря, сомневался в успехе. так как оно, скорее всего, покоилось на дне озера. После приезда доктора я смог бы вернуться в дом, чтобы задать несколько вопросов родственникам убитого. А пока не оставалось ничего другого, кроме как беседовать с мистером Амбразом, явно метившим в Шарлоке Холмсе. Мы сели на бревно и закурили. — Выкладываете, сэр? — предложил я. — Что? — Ваши соображения насчет времени убийства. Точно, я ничего утверждать не могу, инспектор. Вашей версии чуть не хуже моей. Нет у меня никакой версии. Давайте начнём с вашей. Вы это серьёзно? Отлично. Вам просидел. Прежде всего, что вы можете сказать о времени убийства, исходя из состояния тела? Быть то может сказать только доктор Хикс. Да и он нам даст довольно широкий временной диапазон. Поряд к 6 часов так много. Ну тогда посмотрим, что мы можем сделать. Так, во-первых, ой. Он внезапно замолчал, на его лице отразилась тревога. Я совсем забыл, с этого, разумеется, следовало начать. Создавалось впечатление, что Антон или говорит сам с собой, то ли размышляет вслух. Поэтому, подождав немного, я спросил: "С чего? Где вы ищете убийцу, сер? Я ещё не приступал к поискам, сер. В кругу семьи или вне его? Я, естественно, поговорю со всеми, кто сейчас в поместье, и со многими из тех, кто живёт за его пределами. Объясните, сер, в чём суть вашего вопроса? Мне хотелось бы думать, что вы будете искать убийцу вне семьи. Вернее, вам хотелось бы надеяться, что мистера Картера убил посторонний человек, а Амброс рассмеялся, полагая, что да, и добавил уже для себя, полага именно это я и хотел сказать, чёрт побери. Будем откровенны, сэр. Убийцы есть убийцы, даже если он и родственник, это так. Он отбросил окурок и закурил новую сигарету. Попробуем представить себе оба варианта. Бродяга или нарушитель права частной собственности, короче, посторонний. Идет по лесу, насвистывает, горланит песни, сбивает палкой головки цветов, ломает ветки, беспокоит птиц. Мой дядя, как кошу, налетает на него и гневно спрашивает, как он сюда попал, и почему так мерзко ведет себя в заповеднике, ссора, драка... Бродяга бьёт её по палке, затем потеряв голову от страха, убивает его. Всё очень просто. За исключением часов, ставил я. именно инспектор. Вы попали в самую точку. За исключением часов. Во-первых, бродяга не подумал бы об этом. Во-вторых, где ему искать алиби? Да и много ли значит алиби бродяги? а в-третьих, он бы не решился перевести часы вперед, потому что тело могли найти до установленного на них времени, или назад, потому что тогда дядю Генри могли видеть живым после его смерти. «Разве сказанные вами не относятся к любому убийству, переводящему стрелки и часов, полюбопытствовал я? Да, относятся, за исключением особых случаев. Что же это за... когда заранее известно, что убитый будет находиться в определенном месте в течение длительного времени, и никто к нему не придет, независимо от того, жив он или мертв. То есть речь идет как раз о нашем случае. Все родственники знали, где находится убитый. Да, с явной неохотой признал Амброс. «Да это ли посторонних?» — продолжал я. К примеру, для садовников, егерей, а то и просто соседей,